Совсем не стали бы его учить, но он очень простой, очень-очень. И если он считает что-то правильным, то вовсе не задумывается о последствиях. Русалка грустно потупила взгляд. Но, по крайней мере, твой маленький друг тоже научился колдовать. Трикс посмотрел на Халанбери и обнаружил, что тот с упоением сосет сахарного петушка на палочке. Смутившись, Халанбери быстро спрятал леденец за спину. «Так ты впрямь научился магии!» — воскликнул Трикс. «Ну, это дает нам некоторые преимущества!» «Наколдуй, ну... Огненный шар!» «Появись, огненный шар! Жаркий, и страшный и круглый!» — воскликнул Халанбери, вытягивая руку. «Ничего не произошло. Ты сконцентрируйся!» — посоветовал Трикс. «Поищи, слова посвежее!» «Сейчас!» — Халанбери старательно наморщил лоб. Что-то пробормотал, потом вздохнул. «Я как-то не очень хочу огненных шаров. Они большие и жгутся». «А... леденец хочешь?» — уточнил Трикс. «Ага!» — просиял Халанберик. «Еще сахарную вату!» Он посмотрел на левую руку, в которой внезапно появился огромный пук розовой сахарной ваты. «Получилось!» — Бесспорное доказательство родословной, — сказала Тиана. — Халанбери, ты весь в князя Дилона, нашего прапрадеда. Он тоже умел наколдовывать только сласти. — Хочешь орешков в глазури из йогурта? — спросил Халанбери. Дожидаться, пока гномы соберут свой боевой скирт, ребята не стали. Всем известно, что сбор скирда дело долгое. Вначале гномы должны почистить доспехи, И наточить кирки на это уходит целый день. На другой день гномы прощаются с родственниками и друзьями, а вечером и ночью пьют пиво. Весь следующий день гномы грустят и отдыхают. И, наконец, на четвертый день с утра гном скирт, не менее сорока и не более семидесяти бород, ведь гномов всегда считают по бородам, выступает в поход. Через пять дней к вечеру мы с друзьями попытаемся победить прозрачного бога в магическом поединке, рассказывал Трикс. «У нас это не получится. Всех моих друзей Алхазап возьмет в плен, а меня забросят в пустыню». «Плен?» — скептически спросил понедельник. «Алхазап обычно пленных не берет. Мне даже не хочется говорить про то, что он с пленными делает». «Я знаю», — кивнул Трикс. «Поэтому нам надо напасть на него сразу после того, как он телепортирует меня с поля боя и до того, как он начнет пытать моих друзей». «Значит, скирт должен затаиться где-то на поле брани», — деловито сказала среда. «А то пока мы будем колотить кочевников, пробираясь поближе, уйдет немало времени». Трикс склонился над большой картой, которую принесли ему гномы, и задумчиво ткнул пальцем в бумагу. «Вот. Здесь высохшее озерцо, тут растут две пальмы. Они ограничивают сцену. Зрители расселись в котловине «Интересная инженерная задача», — сказал задумчиво четверг. «Но озеро упрощает ситуацию». «Оно высохло», — вздохнул Трикс. «Ничего страшного. Все равно подземные воды, питавшие озеро, проходят где-то рядом. Мы попросим наших добрых покровительниц, эм, наших сестер по магии, русалок. Они доставят скирт...» Под дно озера. Там мы устроим временную базу, пророем несколько ходов к поверхности и в нужный момент вырвемся из-под земли. Вместе с големами на всякий случай уточнил Трикс. Конечно, первая и третья оперативно-тактическая группа големов уже приданы Скирду. — А вы успеете? — спросил Трикс. — У вас будет всего два дня и одна ночь. — Успеем! — кивнул Воскресенье. «Ибо мы дали слово, а слово гнома тверже гранита!» Успокоенный Трикс кивнул и сказал. «Я тем временем... Мы тем временем...» — поправила его Тиана. «Мы тем временем замаскируемся и проберемся в лагерь кочевников», — решил Трикс. «Скажем, что мы пришли служить Алхазабу. Я так понимаю, что к нему со всего Самаршана приходят и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. Мы постараемся быть поближе к прозрачному богу, и когда он отправит меня прежнего в пустыню», — Трикс задумался. «Ты нанесешь ему коварный удар ассасина», — предположил вторник. «Обружишь на него ужасающее заклинание?» — спросил Пятница. «Вызовешь на честный поединок», — высказал догадку Суббота. «Пока еще не знаю», — признался Трикс. «Но у меня есть еще время, чтобы над этим подумать. Это должно быть что-то неожиданное и смертоносное». Что-то пострашнее боевой метлы или огненного шара. «Ты учти, — Ты учтим, смущенно сказал понедельник. — Скирт готов умереть в бою, и мы не знают сомнений. Если надо, мы разгоним кочевников до самых краев пустыни. Если потребуется, вступим в бой с магом. Но если волшебство прозрачного бога, и впрямь так сильно, как говорят, то даже мы, гномы... — Окажемся ему подвержены. — Это означает, что вы должны будете разогнать охрану Алхазаба и не дать кочевникам наброситься на меня, — кивнул Трикс. — А с прозрачным богом я должен справиться сам. — Старейшины закивали. — Я знаю, — сказал Трикс. — Не беспокойтесь, пожалуйста, я не стану требовать от вас невыполнимого. — Невыполнимого вообще нельзя требовать, — сказал Суббота. — Ни от кого? — Неправда, — ответил Трикс. Невыполнимое можно требовать, но только от себя. Путь на поверхность оказался куда проще, чем спуск. Груя с подругами провела ребят в дальний конец пещеры, где в скальную породу была врезана массивная стальная дверь. Огромные засовы держали ее закрытой. «Это один из выходов на поверхность», — сказала Груя. «Он не использовался уже тысячу лет, но механизм должен быть в порядке». Она указала на высеченную в камне надпись «Клеть грузопассажирская. Вместимость – 2000 самородков или 20 гномов в боевом облачении. Не использовать гномам моложе 150 лет без разрешения взрослых. При входе в клеть вначале войдите сами, затем вкатите тележки, при выходе вначале выкатите тележки, потом выходите сами. Не допускать защемления оборот опасно для жизни и достоинства». «За повреждение клети три года рудничных работ. Срок проверки один раз в 1500 лет. Берегите клеть, клеть сохраняет ваше здоровье». «А ключ?» — спросил Трикс. Вместо ответа Груя наклонилась и приподняла изящную терракотовую плиту, установленную перед дверью. Под плитой лежал длинный ключ сложной формы. «Встретимся наверху?» — открывая дверь, сказала Груя. «Мы вместе сразимся, и вместе победим!» «Победим!» — звякнув кайлами о броню, поддержали ее подруги. «Спасибо, Груя», — сказал Трикс. «Спасибо и вам», — кивнула Груя. «Тебе умный, тебе учтивый, и тебе иногда носящее белое платье. Я всегда мечтала увидеть настоящее белое платье». С этими словами Груя привстала на цыпочки и крепко поцеловала Трикса в подбородок. Трикс смутился, но, к счастью, Груя тут же поцеловала и Тиану. Та даже наклонилась, чтобы гномихе было удобнее. И Халанбери. «Идите», — вытирая выступившие на глазах слезы, сказала Груя. «Идите, а то я что-то расчувствовалась». Ребята смущенно вошли в дверь. За ней впрямь оказалась прочная просторная клеть, только потолок был низковат. На стене медленно с шипением разгорался газовый фонарь. Возле двери торчали две рукоятки. Над одной было написано «Город», над другой «Поверхность». Рукоятки почему-то были закопченные, будто какой-то хулиган жёг их спичками. «Мы обязательно победим», — пообещал Трикс, у которого тоже защипало глаза то ли от волнения, то ли от подтекающего из лампы газа, и твердо нажал на рукоять «Поверхность». С лязганием сошлись решетчатые дверцы клетти. Закрылась железная дверь — за которой толпились гномы, где-то зажурчала вода, заскрипели шкивы, загремели зубчатые колеса, и клеть поползла вверх.